Где-то что-то гудело, шумело и падало. От электрического напряжения дрожали провода, и что-то словно плескалось. Кажется, вода. Точно, вода. Много воды. Целое горное озеро, голубое от близкого неба и холодные доломоты в зубах. И чистое. Такое чистое, что в него боязно входить, но зной уже плавился и звенел в воздухе. От него тяжелела голова, и казалось, что если сейчас же не окунешься в спасительный холод, то непременно сгоришь, расплавишься под яростным, веселым, круглым и беспощадным солнцем. Он начал входить в воду. Она оказалась совсем не такой ледяной, а прохладной, струящейся, как китайский шелк. Поскользнулся, упал и сильно ударился головой. Понимая, что теперь-то ему уж точно настал конец, он застонал и открыл глаза. Весь мир был перевернут, и в нем не оказалось никакого горного озера, и не висело над ним голубое небо, и не плавился, и не звенел в воздухе плотный и горячий зной. Он лежал очень неудобно, почти до пола свесившись с высокой крестьянской кровати. Голова упиралась в давно немытые доски, а где были руки, он так и не смог определить. Дрожащее пятно света, словно и впрямь отраженное от воды, гуляла по темной стене, в которую упирался его мутный взгляд. «Господи, господи!» — пробормотал он, пытаясь понять, есть ли у него голос. Что-то такое было, но вряд ли это можно назвать голосом. Нужно сделать усилие и поднять себя хотя бы на кровать, но он забыл, что именно следует делать, чтобы заставить тело слушаться. Эта вчерашняя сука нагнала на него такого страху, что он не выдержал и впал в искушение. Сколько именно он выпил, вспомнить не мог, и что именно пил после того, как кончилась водка, тоже не знал. Кряхтя от натуги и шамкая сухим, как осенний лист ртом, перебирая руками под чему-то, что он определил как спинку стула, он вернул себя на кровать, зашумело в ушах, В глазах вместо зелени поплыла чернота и полежал немного тихонечко, дыша тяжело и коротко. Во всем виновата та сука, которая специально явилась, чтобы его запугать. На ней были черные дьяволовые одежды, а лица у нее не было вовсе. Господи, спаси и помилуй. По крайней мере, он жив. Судя по тому, что в желудке оживалась зеленая, Холодная и бородавчатая, тошнотная жаба, он все еще на грешной земле, а не в царстве небесном. Попить бы, попить бы воды из того горного озера, чтобы от нее ломила затылок и зубы, чтобы она лилась себе потихоньку в желудок, утихомиривала его, ублажала, прогнала бы жабу. Он открыл глаза и повел ими, пытаясь разглядеть, Может, на столе стоит чистый запотевший стакан до краев полной холодной голубой воды, но откуда? Не в силах вернуть скошенные глаза на место, он закрыл их. Ему десять лет, и он просыпается и видит на стене, на светлых обоях, дрожащее пятно жидкого света и знает, что впереди длинный, нескончаемо длинный летний день полный всяких чудес, и слышит, как на кухне легко звенят чашки. это мама готовит завтрак. Осторожно, стараясь его не разбудить, и к завтраку непременно будет что-нибудь вкусное, такое, что он любит больше всего теплая слоеная булка или клубника или золотистые блинчики с холодной сметаной. Он вскакивает чувствуя босыми ногами тепло паркетного, нагретого солнцем пола, откидывает белоснежную пену занавески и выглядывает во двор, просто так, от счастья, а вовсе не потому, что ему надо посмотреть, и мчится на кухню, и видит знакомую узкую спину, и аристократические завитки на шее, и тонкую руку со старинной кофейной мельницей, и с размаху прыгает, прижимается, чувствуя запах кофе, сирени, свежей булки,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 Лучше бы сдохнуть. И еще та вчерашняя. Ох, как она говорила с ним, чувствуя свою власть. Ох, как подбиралась к нему дьяволица в черных одеждах. Как спастись? Он снова открыл глаза, зная, что забыть забытье не вернется, и ждать его спасительного прихода бессмысленно. И та жизнь, в которой было так светло и безопасно, и где так вкусно пахло по утрам, и где все любили друг друга, тоже никогда не вернется. Надо вставать. Эта мысль вызвала пошевеливание и подрагивание холодной тошнотной жабы, в которую превратился его желудок. Надо вставать и выполнять то, что ему приказало дьяволица. Спрятаться негде. Нет отцовской спины, за которые всегда можно было забежать. Он кулаком вытер глаза и стал медленно приподниматься на сбитом на сторону голом матрасе. Как это получилось, что он стал жить словно скотина? Нет, гораздо хуже любой скотины. У скотины есть теплый угол, который время от времени чистит заботливая хозяйка, и охапка сена, а у него и того нет держась рукой за стену он посидел немножко тяжело и неровно дыша кажется вчера он обещал валентине петровне заведующей фермой что сегодня с утра проверит автопоилку или то он должен был сделать вчера впрочем петровна душевная баба понимающая и вообще и до коров ей никакого дела нет хоть работает поилка хоть не работает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 Напившись, он взялся за сердце и неловко устроился рядом с ведром на верхней ступеньке крыльца. Одной плашки не хватало, а остальные были так источены жучком, что из них сыпалась труха. Он посидел так некоторое время, рассматривая пальцы на ногах и ни о чем не думая. Он только радовался, что смог встать и что гнусная жаба внутри его тела ведет себя смирно.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 но только слегка растянул резиновые непослушные губы, которые совершенно отказывались произносить что-либо членораздельное. «Хорош пьянствовать, Ленька!» — посоветовали из-за забора. «Помрешь в одночасье, никто ведь и не вспомнит!» «Тебе-то что?» — выговорил он с неимоверным усилием. «Едешь на своем драндулете и поезжай, поезжай себе!» Однако неугомонный собеседник никуда не поехал, а наоборот заглушил мотор своего диковинного мини-трактора, купленного года два назад на строительной выставке в Москве. Подошел к калитке, но открывать ее не стал, а просто обошел сбоку, поскольку от забора уцелела только калитка, которая всегда была надежно заперта. Я говорю, «Завязывай, Ленька», — повторил он, подойдя поближе, — «давно пора не мальчик». Я сейчас мимо скотного двора ехал. Так там даже Петровна орет, как ты ее достал. Ну чего ты? Я тебя, Витася, в советчики не звал, — сказал он с достоинством. Сам разберусь как-нибудь. Без тебя. — Ты же электрик, — не отставал Витася. — Ты же все умеешь. Ты думаешь, я не пил? Еще как пил. Однако ж бросил? Витася был своего рода сафоновской достопримечательностью. Он фермер. Передовой он сельский капиталист, кузнец своего счастья. Кулак и кровопийца. Мало их расстреляли во время коллективизации. Столько лет прошло, а они, глядь, вылезли. Все живы-здоровы. Витася как пришел из армии, так в родном колхозе работал шаля и валя и все собирался в город умотать. Благо до столицы, со всеми ее соблазнами и красотами, 40 километров по хорошему шоссе. В колхозе все больным да нездоровым прикидывался. А дом свой, двухэтажный, вдвоем с папанькой, таким же недобитым кулаком, они содержали, как на картинке из журнала «Крестьянка». И резной он был, и шлифованный из разных пород дерева, веселый, прочный, на улицу смотрел пятью окнами,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 Витасий впрямь поначалу чудил маленько. Песни играл, водку пил. Каждый вечер в клубе или на станции слонялся, честных людей пугал. Жена от него в город сбежала, двух лет с ним не прожила. Тут уж он вовсю чудить стал. Кто его вразумил, так и не узнали. Только за ум Витася как-то в один день взялся. Песни играть перестал, кудри наголо остриг, мотоцикл продал. И на двоих с отцом они купили редкую и дефицитную в те времена Ниву. На ней возили картошку, навоз, огурцы, в город на продажу. А когда социализму конец пришел, они в фермеры заделались. Их и так никто не любил, когда они еще как все были, а тут просто возненавидели, особенно потому, что дела у них от чего-то сразу хорошо пошли. Они не ходили к Белому дому требовать кредитов, и программа времени снимала про них сюжетов. Они вкалывали от зари до зари без праздников и выходных, и зимой, и летом. Витася, судя по всему, довольно удачно решил вопрос со сбытом, а техникой им помог председатель Василий Лукич, которого они успешно и регулярно ублажали. И денежки подносили, и картошечку на зиму сгружали прямиком в председательские подвалы, и капусту, дыня, дыня, а не капуста, делилась с бабами председателева жена, и чего душе угодно. Через два года своего фермерства, вдобавок к уже имевшейся земле, они взяли в аренду дальние поле, как называли в Сафонове, самый край колхозной земли, вплотную прилегавший к речушке, и начали строить для Витаси отдельный дом, краше родительского. Дом этот, ясное дело, моментально сожгли, только Витася к участковому не ломанулся и в суд подавать не стал, все по-своему сделал, натонный кулак. Взял Витася ружьецо, охотничье, из которого еще его дед Зайцев в мещере стрелял, и пошел по дворам ходить, а сзади папанька на Ниве ехал, а с ним два работника на лето нанятые. Что во дворах происходило, про то никто никому не рассказывал, только Серега Опилкин, первейший Витасин кореш, после Витасиного визита неделю в постели лежал и, по слухам, вовсе попусту языком чесал. Боялись, что идиотом останется. Однако ничего, очухался. Витася назло врагам новый дом заложил и близко к нему никого не подпускал. Когда дом подрос, Витася в Москву смотался и вернулся оттуда с женой, которая от него когда-то сбежала. Жена больше не сбегала, а наоборот родила двух горластых пацанят, которыми Витася страшно гордился, и развела возле нового дома невиданной красоты цветник, с розами, английским газоном, какими-то камнями в середине, которые назывались почему-то Альпийской горкой. А разомлевший от такого счастья Витася до того дошел, что соорудил посреди газона фонтан. Для горластых пацанят наняли няньку, это в деревне-то, бывшую детсадовскую воспитательницу, оставшуюся после капитализации неудел, а сами продолжали вкалывать. Старую Ниву давно продали, Вместо нее купили новую, пятидверную, да еще газик для папаньки, да еще какую-то легкомысленную иностранную машину для Витасиной жены, чтобы она в город ездила. С осмеху можно умереть, баба за рулем! По Сафонову Витася разъезжал, как сегодня с утра, на тракторе, ибо угодья его теперь дальним полем не ограничивались. И работало на него не двое приезжих, а десяток своих сафоновских. «Я тебе вот что хотел сказать, Леонид». Витася попробовал было присесть на верхнюю ступеньку, но раздумал. Только облокотился о хлипкие перильцы здоровенной загорелой ручищей, сияющей диковиным обручальным кольцом. Теперь пришлось откинуть голову назад, чтобы посмотреть в Витасину физиономию. «Ты брось эти штуки возле стройки!» «Я тебя пока по-хорошему прошу! Брось!» «Сердце у Леонида замерло!» жаба зашевелилась в желудке и по спине потек пот почему он говорит про стройку что он может знать сколько он успел узнать от кого что теперь делать дивалица же предупредила его чтобы не смел ни с кем говорить об этом но витася откуда то узнал откуда боже милость вы что же теперь делать что что ты чего спросил рядом удивленно витася «Тебе что, плохо, что ли, Ленька?» «Что ты там, говоришь?» — прохрипел тот. «Про стройку. А про стройку я то говорю», — продолжил Витася, с интересом глядя ему в лицо и, словно прикидывая, не хватит ли собеседника немедленно кондрашка. «Что отстал бы ты от них, Ленька? Нам этот торговый центр во как нужен! Я уже кое-какие справки навел. Если все нормально пойдет, они у нас все будут брать». И огурцы, и картошку, и сметану, и все. А я еще на следующий год хочу цех пустить консервный, чтобы, значит, ягоды и грибы закрывать. Так что мне этот торговый центр очень кстати пришелся. Ты отстань от него, Ленька, и баб оттуда уводи. И то уже слухи какие-то ползают по всей деревне». «Не слухи ползают», — выдавил он. «А сатана на нас идет. Слыхал, у них уже люди мрут» а все потому, что осквернили землю, богом для храма предназначенную. Выпустили сатану на волю, вот теперь он и начнет куражиться, до себя показывать. Эта песня была давно и хорошо ему знакома, поэтому пелась складно. Губы привычно выводили ее сами по себе, а в голове гудел набат. «Спасайся, беги, может быть, ты еще успеешь». «Успеешь, успеешь». А сатана-то, он не дреем лет. Он сразу видит, кто пошатнулся, слабину удал, против Бога пошел. — Больше ему делать нечего, только в Сафонове околачиваться, — сказал Витася презрительно. — Да людям работать мешать. — Кому? — не поняв, спросил Леонид. — Да сатане твоему! — Свят, свят, — забормотал тот по привычке. — Что ты передо мной-то комедию ломаешь?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 А тебя, считай, я предупредил. Что хочешь, делай. Только больше никаких демонстраций и писем губернатору. А то он еще с разгону запретить стройку вздумает. Хлопот тогда не оберемся. Понял ты меня, нет? Витася снял с заросшей светловолосой головы стильную кепку рибок и постучал ею о колено. И пить бросай, Ленька. Бросишь пить? Возьму на работу в гараж. А цех откроем? Работы будет, хоть отбавляй. Смотри, в каком свинстве ты живешь! Это, блин, не жизнь, а хрен знает что!» «Ладно, поехал я. Уже десятый час, с полдня прошло». витася нахлобучил кепку, дружески пихнул Леонида в плечо, отчего тот едва не завалился в ведро с водой, и зашагал к своему мини-трактору. Леонид Гаврилин с ненавистью смотрел ему вслед. «Куркуль проклятый!» Все у него просто. Море ему по колено. Как он сказал, так и будет. Подумаешь, хозяин жизни. Торговый центр ему охота. Все денег ему мало. Еще не все заграбастал. Пронюхал, что будут еще где-то деньги раздавать. Вот и суетиться теперь, вот и мечется. И ко мне пожаловал. Мешаю я ему, видишь ли. На миг он испытал острое чувство превосходства который, наверное, испытывает комар, жалящий быка. «А ну, как я тебя ищу с этой стороны? Повертись, поскочи, попробуй меня согнать!» Но чувство это было мимолетным и надолго не задержалось. пришедшие ему на смену было сложнее. Теперь Леонид Гаврилин злился на несправедливость жизни. «Как смеет этот деревенский мужик!»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 а потом гнать по витой опасной дороге пугая смирных простолюдинов на их пыльных усталых рабочих машинках ничего и никого теперь нет или они до гаврилина нет а вот шашлычник ю суп наверняка процветает что ж делать что же теперь ему делать знает витася или не знает и если знает то сколько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 Она уже приходила. Давно. Но он все тогда сделал, как она приказывала. И деволица больше не наведывалась. Он уж и подзабывать стал, успокоился как-то даже. А теперь вот снова. Только требования у нее возросли. Ну как, как он выполнит то, что она велела? Ведь пропадет совсем. А тут еще Витася вмешался, будь он неладен. И неизвестно, что у него по-настоящему на уме. Он не прост этот сельский капиталист, и смотрел он как-то особенно, как будто хотел чего высмотреть, и говорил странно, не до конца. Он заскулил и ладонями закрыл давно немытое и словно чужое на ощупь лицо. Щеки были колкие и горячие, он знал, что пропал, пропал, и спасения нет, и никто не спрячет его, не укроет, не покормит блинчиками с вареньем. «Ленька — Ленька! Он вздрогнул и повел ошалелыми глазами. Ему показалось, что завизжала накрепко запертая калитка, торчащая посреди участка. — Ленька, твою мать! Что ж ты сидишь, твою мать? Я тебе какого хрена пятый раз про эти... не... поилки говорю? Меня с утра председатель вызывал, а ты все сидишь. И опять мат, мат в разных сплетениях и вариантах. Это Петровна пришла напомнить ему о работе. «Сейчас иду, Петровна!» Заискивающе проскулил он, соображая, осталось ли чем опохмелиться. «Сейчас, сейчас иду! Пять минут!» Ему еще следовало не только чинить эти растреклятые поилки. Ему нужно было собирать народ и натравливать его на ненавистную стройку. Так приказала ему дьяволиться, и он не смел ослушаться. Степану казалось, что в его сейфе лежит бомба замедленного действия. Только никакие саперы обезвредить ее не могут. Белов, посмотрев тетрадку свежим взглядом, сказал, «Все возможно, Степа. Только ты все равно сейчас ничего ни у кого не выяснишь. Да и выяснять нечего». Степану показалось, что к потрясающему воображению выводу о том, что Володька шантажировал кого-то из своих, Белов отнесся довольно равнодушно. И вообще все происшествие как-то немного отодвинулось, стало менее значительным. Завозили плиты, потом трубы и бетон, потом началась какая-то неразбериха с техническими характеристиками, затем поплыли сваи, которые месяц назад поставили на века.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 морально-нравственным состоянием. Чернов все порывался что-то Степану сказать, и они даже договорились, что останутся после работы в среду вечером, чтобы все обсудить. Но как раз именно в назначенное время Степан спешно уехал в префектуру, где справляли день рождения префекта, о котором он чуть не забыл. И если б забыл, это было бы настоящей катастрофой. Так они и не поговорили.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 «И без цветов не заболеют», — сказал Степан недовольно. Дюпон торопил его с принятием решения, потому что строительные технологии были выгодным партнером даже для такого гиганта, как Дюпон. Компания не слишком новая, но и не так, чтобы старая, достаточно успешно или, как говорится в официальных отчетах, планомерно развивающаяся. У Степана имелись собственные поставщики, не такие крупные и известные, как Дюпон,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 что он тогда сумел увидеть. Он нашел тело, он первым приехал тем утром на место происшествия, и он явно знал что-то такое, чего не знали остальные. Это Саша чувствовала так определенно, словно Чернов сказал ей об этом. Потому она в последнее время даже стала избегать его и старалась лишний раз не попадаться ему на глаза, чего никогда не делала за все время своей работы в строительных технологиях. Кстати, что там с договорами? которое Белов должен подписывать», — спросил Степан. «Или ты просто так выступала, ради черновских прекрасных глаз?» Саша улыбнулась. В ее улыбке не было зазывного кокетства, сознания женской силы и желания власти, одно только дружелюбие и искреннее расположение. Или так казалось. По крайней мере, Степан совсем ее не боялся. но вот ни капельки!» «Нет, все-таки нужно на ней жениться. И Иван бы с ней поладил. Она стала бы ходить к нему в школу. И все проблемы решились бы сами собой. И в отпуск они бы все вместе поехали. Интересно, понравилось бы ей в озерах?» «Все, ребят, я отваливаю», — сказал Степан, внезапно развеселившись. «К Дюпону вернусь. Саш, разберись с бухгалтерией. У них три новых компьютера, и все непрерывно виснут».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 Чернов стиснул кулак так, что из вчерашней ссадины просочилась сукровица. Что за напасти? Что за подозрения? Он отдал бы все на свете, только бы избавиться от этих подозрений, неважно, обоснованные они или нет. Вот до чего ты дошел. Ему обязательно нужно было посмотреть еще раз Володькину тетрадку. Ему это было просто необходимо. Не посмотрев ее... Он не мог принять решение. А от этого решения, Чернов был совершенно уверен, зависело теперь все. И он не мог ее посмотреть, не вызывая подозрений. Всякие безумные мысли приходили ему в голову. Например, залезть в офис ночью, охрану, усыпить, видеокамеры переломать, а тетрадь уничтожить. Или уехать на Сахалин и записаться там в рыболовецкую флотилию. Или нанять взломщиков, чтобы они выкрыли эту злосчастную тетрадь. Угораздило же Степана ее найти. Он слезнул с костяшки пальца прозрачную каплю и, беспощадно сдирая треснувшую кожицу, сунул руку в плотный джинсовый карман. Мать твою, как все хреново! Он даже не ожидал, что все может обернуться так хреново. Он должен принять решение, от которого зависит не только его жизнь.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 На столе у Степана была всегдашняя свалка из нужных и ненужных бумаг, горы канцелярской муры, которую он обожал, нелепая металлическая фигурка рабочего в каске и с мастерком, сделанная в ультрамодном стиле техно, и фотография Ивана. Черт побери эту проклятую жизнь! А у него, Чернова, даже ребенка нет! Нет и не будет.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 Секретарша своей прозой жизни отвлекла его от печальных и высоких мыслей. «Все равно мы с вами его не догоним, даже если немедленно побежим. Поэтому делать нам нечего. Будем ждать, когда мобильный заработает. Но вы время от времени ему позваниваете. Вдруг что-то срочное». Только он положил трубку, как позвонила жена, и грустным голосом сообщила, что у мамы опять был сердечный приступ. У ее мамы регулярно случался...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 «Да», — сказал Чернов, — «конечно». И покорно, как приговоренный к пожизненным каторжным работам, записал, что именно купить в аптеке. Десять лет назад он женился на неземном создании. У создания была страсть к романтическим нарядам, оно обожало сентиментальные истории, было слабым, болезненным, вечно подверженным простудам, избегающим сквозняков и требующим постоянного присмотра. Как он на все это купился? Все-таки ему было сколько? Да 28 лет. Да, 28 лет. Не 18. Первым делом создание испортило его отношения с его собственными родителями. И сделала это на редкость ловко. Как-то совершенно незаметно. Он перестал бывать у отца с матерью так часто, как раньше. Потом стал бывать редко. А потом вообще перешел на общение посредством телефона. Для чего это было проделано, никто так и не понял, потому что родители у него добрые и смирные, сыновей и невесток обожали, слово попереком не говорили и только все ждали внуков. После успешного завершения операции родители создание в два счета ликвидировало всех его друзей. Они отвлекали супруга от выполнения супружеских обязанностей, которые, помимо всего прочего, должны были состоять в постоянном созерцании, и восхищении, трепете,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 Например, что это такая сильная любовь. Ну, просто любовь такая, безудержная, пылкая, настоящая. Она ревнует меня ко всем подряд, дурочка. Никто мне не нужен, кроме нее. Она слабая, беспомощная, кто ее защитит, спасет, укроет от жизни, если не я, ну и так далее. Сейчас ему было стыдно об этом вспоминать. Он делал все, что она хотела, не потому что был тряпкой,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 которого он не желал, но искал по долгу службы. На яхте ее укачивала, от арбуза у нее случалось расстройство желудка, и два дня нужно было сидеть в номере, держа ее слабую холодную руку. В бар они спускались только вдвоем и пили только томатный сок. Где-то дня через два после избавления от расстройства желудка она непременно обдирала камни нежную ступню и больше не могла купаться. И они переставали купаться. Она никогда и нигде не работала, но время от времени записывалась на какие-нибудь курсы, например, под названием «Язык и цивилизация». На время посещения курсов она превращалась в бизнес-леди, что означало отсутствие еды и чистых рубашек. Курсы заканчивались, она сворачивалась в клубочек в уголке дивана и смотрела унесенных ветром. Этих унесенных Чернов ненавидел. За ее мамашей тоже следовало ухаживать, подносить лекарства.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 Для начала он должен найти выход из положения и удержать себя в рамках пионерских романтических отношений с Сашей. Вадим Чернов обладал железной волей и был уверен, что в этих рамках он себя удержит. Или почти уверен. С выходом оказалось сложнее. Пока никакого просвета в черном тоннеле он не видел и даже не представлял себе, в какую сторону нужно двигаться, чтобы выбраться из него.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 Чернову к тому времени уже раз шесть позвонила супруга, ожидающая немедленной доставки гуманитарной помощи и медикаментов. На седьмом звонке Чернов мобильный выключил и сразу после свещения уехал. За ним понуро потянулся отдел маркетинга, не посмевший убраться домой до отъезда с самодура начальника. Остались только компьютерщики, которые, по посвойственные всем компьютерщикам привычке, предпочитали работать по ночам.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 Степан еще ничего не понял, но уже знал, что-то случилось. «Хорошо», — сказала она совсем рядом. «Я согласна. Да, да, никто не знает. Я согласна на все». И еще спустя секунду почти шепотом. «Господи, я была уверена, что все кончилось!» Щелчок. Она положила трубку. И заскулила, тихо и жалобно, как побитый щенок. Нужно уходить. Сейчас она почувствует мое присутствие, и мне придется сознаться в том, что я все слышал, а ей придется что-то мне объяснять. От этой мысли у него взмок висок. Я не хочу слушать. Не стану слушать ее ложь. Она непременно мне солжет, и это будет конец всему, всему. Я не желаю знать, что она скрывает. Черт побери, я хочу, чтобы эта женщина осталась в моей жизни... «Мне нужно, чтобы она осталась, просто необходимо!» Он сделал шаг назад. Мягкий ковролин Сашина затея заглушал шаги. В коридоре было по-прежнему пусто. «Кто там?» Словно очнувшись, вдруг спросила она совсем рядом. «Здесь кто-то есть?» До лифта было два шага, до лестницы один. Тяжело дыша и обливаясь потом,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 саша выскочила на лестницу он видел внизу в проеме между полированными лестничными перилами платиновые волосы и чувствовал как оттуда веет чудовищным страхом словно могильным духом из склепа она потопталась на площадке заглянула вниз что то пробормотала и изменившейся старушечьей походкой побрела к своей комнате из осторожности а может, из трусости. Степан постоял еще минуты-две, потом пошел, но почему-то не вниз, а вверх, дошел до пятого этажа и оттуда вызвал лифт. В голове у него гудело. Саша? Саша! Лучшая из всех известных ему женщин. Единственная, кто не пугал и не мучил его. Он сел в машину, запустил двигатель и отъехал за угол. Толстые пальцы сами по себе барабанили по рулю, и он вдруг удивился, что у него такие толстые пальцы. Леночка звала его жирной свиньей. Он и есть жирная свинья. Жирная трусливая свинья. Он решительно достал телефон и набрал номер. «Черный», — сказал он, когда ответили, «Ты только меня не перебивай. Я тебе сейчас расскажу». Он рассказал все, что видел и слышал, и приказал Чернову думать. После этого ему стало еще хуже, чем было. Сейчас я приеду домой, обниму Ивана, подышу ему в макушку, и все будет хорошо. Все будет хорошо. И на все остальное мне наплевать, мать вашу. Наплевать.